Его вдруг стало мучить сознание, что он не выполняет своего долга, что пора уже вернуться на сотый этаж, чтобы завершить начатое дело. Несколько табличек со стрелками указали ему путь. По стремянкам через дыры в потолках он поднялся на несколько этажей. Наконец он очутился перед дверью, на которой было написано «Главный штаб». Он проскользнул в дверь вместе с запыхавшимся связным, который только что откуда-то вернулся. За дубовым столом вместе со своим штабом сидел виток из Витковиц. Перед ним лежала карта военных действий в Мюллер доме. Это был сухощавый молодой человек с растрепанными черными волосами. У него были серые глаза, бледные крепко сжатые губы, большой нос и энергичный, словно высеченный из мрамора подбородок. Он курил одну сигарету за другой, и кончики пальцев у него были желтыми от никотина. «Виток!» — воскликнул Связной. «Пробиться не удалось!» Виток даже брови не повел. Он склонился над картой, представляющей собой план 490 этажа. В один из квадратов он воткнул черный флажок. Там уже чернели три таких флажка. Связной с трудом переводя дыхание продолжал. В том месте, где ты указал, рота саперов увязла в песке. Весь подвал под этой спальней до самого потолка, засыпан песком. В песке спрятаны мины. Одна из них от удара черки взорвалась. Двоих братьев убила, троих ранила. Лица, сидящие, нахмурились. Проклятый этаж. Это уже в четвертый раз. Всюду песок и только песок. «Неужели эти негодяи засыпали весь этаж с пола до потолка?» «Кажется, они кое-чему научились», — сказал Виток. «У них во всех комнатах находится охрана. Как только они слышат удары, моментально сообщают об этом и засыпают помещение, раньше, чем нам удается пробиться». В комнату вбежал новый связной. На лице Витка появилось выражение нетерпения. «Ну что?» «Песок». Выдохнул связной. Литок так закусил губу, что брызнула кровь. На карте появился новый черный флажок. «Не остается ничего иного», — сказал он хмуро, как предпринять сегодня же фронтальную атаку на баррикаду. Он взял другую карту. Это был длинный лист, на котором был изображен вертикальный разрез Мюллер дома от основания до самой крыши. Проломы в потолках и на лестнице были обозначены красными флажками. Генералы, которые, сжав губы, склонились над картой, вновь заговорили, нелегкая это будет работенка, а до вселенной осталось еще 98 этажей. Питьевой воды у нас меньше, чем на 144 часа, а вина на 66 часов, а потом польется водка вест Вестера. Сонные порошки одурманивающие пилюли и кокаин. Спасти нас могут только воздушные транспортные средства концерна Вселенная. Да, но до них 98 этажей». «Брут», — обратился Виток к одному из генералов. «Этой ночью ты атакуешь девятую баррикаду. Второй эшелон обороны не очень укреплен, потому что наемники готовятся к наступлению». Пусть пять тысяч человек ждут моего сигнала. Но в этот момент заговорил Петр Брок. «Виток из Витковиц!» Все повскакали, оглядываясь по сторонам. Между тем Брок продолжил. «Отложи атаку на один день».